Глава 19 Виктория заметила, что обстановка в кабинете психиатра изменилась. На стенах висели новые картины. Вместо пары сельских пейзажей чёрно-белый снимок человеческого глаза сделаны через искажённый объектив а рядом сухие листья на потрескавшемся кирпичном полу. Ей не понравились фотографии, особенно с глазом. Тот словно наблюдал за ней. Ужасный выбор для места, где люди раскрывают свои самые сокровенные тайны. На столе стояла стеклянная ваза с белыми розами, придавая комнате поэтическую атмосферу. «Подарок пациента», — пояснил доктор Макс, заметив, что Виктория смотрит на цветы. Она никогда ничего ему не дарила. Думала, психиатрам нельзя принимать подарки. На секунду Виктории стало стыдно, что ей ни разу не пришло в голову поблагодарить доктора Макса за все, что он для нее сделал. Хотела было извиниться, но промолчала. Когда она села, ей показалось, будто кресло психиатра стоит чуть ближе обычного. Виктория со спокойным выражением лица взглянула на доктора, закинула ногу на ногу и сложила руки на коленях. Чтобы оправдаться за пропуск предыдущего сеанса, она рассказала о последних событиях, страницах из дневника, подсунутых под дверь, и решение вернуться в родительский дом 20 лет спустя, чтобы поговорить с Райаной. Доктор Макс не удивился, только слегка улыбнулся и спросил, каково ей пришлось. Трудно. Я так и думал, снисходительно заметил он. А еще что? Вообще-то, мне казалось, будет гораздо хуже. В какой-то момент я думала, что не выдержу, но когда приехала туда, то, не считая чувства страха, все выглядело совершенно другим, незнакомым. Школа, дом родителей, совсем другой мир. Она рассказала о смерти Егора и упомянула о намерении поговорить с мирелой матерью Габриэля, как только Раяна даст ее контакты. «Могу поехать с тобой, если хочешь», — предложил Макс. Виктория потупилась в замешательстве. «В этом нет необходимости, со мной поедет Джордж». «Конечно, конечно», — доктор улыбнулся, сцепив пальцы. «Как у вас с ним дела?» Виктория как можно естественнее ответила, что они счастливы вместе, но ей было неловко признаваться в потере девственности, слишком странно обсуждать это со своим психиатром. «Он поддерживает меня», — сказала она уклончиво, «с учетом происходящего, хорошо иметь рядом такого человека, как Джордж. Ты берешь на себя новое обязательство и смело смотришь в лицо прошлому, и это замечательно. Главная опасность в эмоциональных крайностях — все или ничего». Побывав в доме родителей, ты ничего не почувствовала, а рядом с Джорджем испытываешь самые разные эмоции. Ты импульсивна. Никогда не задумывалась, почему ты так себя ведешь. Этот вопрос сильно разозлил ее. «Каждый человек играет определенную роль в твоей жизни, Вик», — продолжал психиатр. «Этот писатель, твой сосед, твой босс, Сорос. И вы тоже. И я. И Сантьяго, разумеется. Сантьяго не играет никакой роли в моей жизни». Он заставляет тебя действовать, вламывается к тебе в квартиру, оставляет надпись на стене, подсовывает под дверь страницы из дневника, как будто хочет, чтобы ты оставалась его пленницей, хочет наладить с тобой диалог. А если я не хочу налаживать с ним никакого диалога? Возможно, ты еще не понимаешь, но именно это ты и делаешь. Всеми своими поступками, серьезно закончил доктор Макс. Виктория пришла на работу пораньше. Кафе «Маура» было не слишком забито. Короткое затишье между суматохой завтрака и толкотнёй обеда. Марго спросила, всё ли в порядке, но Виктории не хотелось разговаривать. После сеанса с Максом она была на пределе. Впервые в жизни девушка задумалась, не поискать ли другого психиатра или больше вообще не ходить на терапию, а просто принимать лекарства. Если доктор решил опробовать такой прямолинейный подход, пусть ищет другого подопытного кролика. Она сота по горла. Следующие несколько дней выдались особенно тяжелыми. Переспав с Джорджем, Виктория чувствовала небывалую свободу, но ей нужно было время, чтобы разобраться в своих чувствах к нему. Она так и заявила об этом на свидании в четверг вечером. У нее по-прежнему были проблемы с близостью. Джордж заверил, что все понимает, но сразу начал вести себя по-другому. На одних свиданиях казался смущенным и рассеянным, на других напряженным и беспокойным, рассматривая ее так пристально, словно собираясь что-то сказать. Но оставался таким же романтичным и веселым, часто делал Виктории комплименты и говорил, что любит ее. Опаздывая, он каждый раз извинялся и улыбался. «Вы ждали меня?» — это стало их дежурной шуткой. Джордж перестал приходить в кафе после обеда под предлогом работы. Они продолжали переписываться и время от времени встречаться, но Виктория чувствовала, что-то изменилось. Она старалась не расстраиваться. Вполне естественно, когда после бурного начала следует некоторое охлаждение, но у них все еще могло получиться. В любом случае, поводов для беспокойства у Виктории имелось предостаточно. Предупреждение доктора Макса оказалось верным. Читая страницы из дневника «Сантьяго» и разыскивая людей из прошлого, Она играла в игру, навязанную убийцей. Возможно, Сантьяго это как раз и нужно. Иногда ей хотелось все бросить и сжечь дневник, но она не могла себя заставить. Как-то в выходные Виктория решила изучить старые новостные репортажи об убийстве ее семьи и с удивлением обнаружила, что все ее воспоминания о районе, школе, доме основаны на старых газетных снимках. На черно-белых фотографиях под броскими заголовками Виднелись школьные ворота, фасад дома, подъездная дорожка и даже местная площадь. Девушка внимательно прочитала все статьи, но София не упоминалась в них ни разу. Она снова позвонила Раяне узнать, удалось ли ей найти контакты матери Габриэля. Неторопливо, словно ее голос звучал со дна бутылки с джином, та извинилась за задержку, свалив это на суматоху последних недель. Ей, наконец, удалось снять другой дом, и теперь она поспешно переезжала. Женщина пообещала скоро перезвонить и сообщить номер Миреллы. С утра пораньше Виктория остановилась у окна, наблюдая за прохожими в телескоп или, обложившись листками из дневника, старыми репортажами и фотографиями, пялилась на входную дверь, запертую на все замки, как будто та могла распахнуться в любой момент. Сантьяго не давала себе знать, и это держало в напряжении. По ночам ее мучили кошмары. Все, что Виктория могла сделать, ждать, как приговоренный к смертной казни. Однажды в воскресенье ей позвонила Рос, предложив посмотреть квартиру у станции метро «Кардаал Аркаверда». Она решила согласиться. Мимо нее, в сторону набережной, навьюченные сумками, холодильниками и складными пляжными креслами, шли шумные толпы. От смеси запахов картошки фри, морского воздуха, пота и песка у Виктории разболелась голова. В потоке полураздетых людей она заметила Ороза, который выглядел как инопланетянин в тёмных джинсах, в чёрной футболке с длинными рукавами и логотипом DC Comics. DC Comics — одно из самых крупных и популярных издательств комиксов. Его виски и шеи сильно вспотели, хотя длинные волосы были собраны в пучок на костлявой голове на самой макушке. Они осмотрели сдаваемую квартиру на улице Дю где обитали три пожилые гостеприимные дамы. Подробно рассказали об арендной плате и коммунальных удобствах, а потом провели по всем комнатам, включая огромную библиотеку с книгами в кожаных переплетах, от которых тянуло затхлостью и спальню, где одна стена была увешана плакатами группы 80-х годов, что показалось Виктории странным. Одна из дам, похоже, самая проницательная, поинтересовалась, действительно ли они пара. Арос подтвердил это, взяв Викторию за руку и поцеловав ее. Они пробыли в квартире совсем недолго, теперь ей было уже не так весело заглядывать в жизнь других людей, как раньше. Когда они спускались на лифте, Арос предложил, как в старые добрые времена, заглянуть к нему на фальшивый бифстроганов. Проголодавшаяся Виктория согласилась. Его квартира была все такой же, грязной и полной идиотских штучек в самых необычных местах. Например, в ванной висела памятка. как писать стоя в костюме джедая и окровавленная полиэтиленовая занавеска для поклонников фильма «Психо». Во время готовки Арос включил альбом какой-то группы «Новой волны». Накрыв стол на двоих, он заметил подавленность Виктории. «Тебе по-прежнему угрожают?» Виктория не знала, как ему ответить. Она чувствовала себя беззащитной и растерянной. Сантьяго словно хотел замучить ее, и ему это отлично удавалось — В тот момент ей захотелось рассказать о Орозу все и разрушить жалкий барьер на пути их дружбы, но это оказалось не так-то просто. От одной мысли об этом девушка почувствовала усталость. «Я в порядке», — выдавила она. «А что у вас с Джорджем?» Виктория ненадолго замялась. «Мы любим друг друга», — Роз ответила она смущенно. Ей не хотелось больше обсуждать эту тему. Она попробовала бифстроганов и похвалила. «Очень здорово». «Есть вещи, которые не меняются», — иронично заметил Орос. «Расскажи мне о себе». арос поперхнулся. «О себе?» — переспросил он, кашляя и отплевываясь. «Да, о себе. Откуда ты? Кто твои родители? Как ты стал таким, какой есть?» Орос отложил приборы и вытер рот салфеткой. Виктория понимала его удивление. После стольких лет дружбы она только сейчас решилась на этот шаг. «Мне начать со своего настоящего имени?» Виктория улыбнулась и пожала плечами. «Неплохое начало. Венициус». Нервно произнес он и выпрямился. «Венициус Рица. Рад познакомиться». Он протянул руку, и Виктория пожала ее. «Венициус, мне всегда казалось, тебе больше подходит Педро или Эдуардо». «Мне нравится мое имя. Ты знала, что это единственное мужское имя, в котором нет букв А, Е, О и Р?» «Нет». Виктория покачала головой. «А почему ты стал Орозом?» «Потому что фамилия моего отца — Риццо, по-итальянски звучит как «рис», поэтому мне дали в школе такое прозвище, а я не возражал, и потом сам стал представляться Орозом». В переводе с португальского «ороз» означает «рис». «Пока они ели, тот рассказал, что он старший из пяти братьев, вырос в штате Пернамбуку. Его мать домохозяйка, а отец служил в армии и до выхода на пенсию облетел весь мир». в качестве инженера В детстве Арос следил за жителями своего городка через щели в деревянных стенах. Рано начал работать и быстро повзрослел. Он нарушил семейные традиции, попытав счастье в большом городе. Его братья остались жить на северо-востоке, а он взял и переехал в Рио, чтобы изучать медсестринское дело. Потом бросил колледж и занялся программированием. Теперь Виктория понимала, почему у Ароса остались ребяческие наклонности, хотя ему уже было за 30. Так он компенсировал пропавшее детство. Пока они мыли посуду, Арос продолжал подробно рассказывать о своей жизни, и Викторию пронзила мысль, ему тоже не с кем поговорить. «Ну, а ты», — спросил он, усаживаясь на диван, — «расскажешь что-нибудь о себе? Мое имя ты уже знаешь, я про остальное». Виктория на минуту задумалась, пока нет. Он цокнул языком. «Чувствую себя, как в мультиварке», — сказала она, присаживаясь рядом, как будто могу взорваться в любую секунду. Порос на секунду накрыл ее руки своими. «Хочешь совет? Каждый раз, когда тебе кажется, что на тебя слишком давят, вспоминай Джорджа Мартина». «Звукорежиссера Битлз? Нет, парни, который написал «Игру престолов». Когда у меня возникают проблемы на работе или на меня орёт клиент, я всегда припоминаю его. Почему?» Еще совсем недавно он был никому неизвестным толстым ботаником. А потом по его романам сняли сериал, который все стали смотреть и обсуждать. Это, конечно, круто, но сериал догнал сюжет книг, и теперь многие боятся, что Мартин умрет раньше, чем допишет цикл. Что тут поделаешь? Он пишет медленно. Несмотря на успех, Мартин остался все тем же толстым ботаником. По нему видно, как сильно он любит поспать, хорошо поесть, выпить и потусоваться с друзьями. Представь, как все пялятся на него, когда он приходит в ресторан. «Джордж Мартин, тебе следует писать роман. Забудь про спагетти, иди домой и думай о драконах». Наверняка ему так частенько говорят. И это просто ужасно. «Когда покажется, что на тебя сильно давят, вспомни беднягу Мартина». Виктория улыбнулась. Не лучшее в мире утешение, но, по крайней мере, Арос попытался помочь. «Не всем же быть Стивеном Кингом, правда?» Он улыбнулся. У этого парня впечатляющая работоспособность. По-моему, он не любит ни есть, ни спать, ни играть в видеоигры, просто пишет даже с закрытыми глазами. Одна книга в 500 страниц за другой. Для него не существует давления. К сожалению, в жизни мы больше похожи на Джорджа Мартина, чем на Стивена Кинга.